Дрепетный нотариус был потрясён так, что чуть сам не отдал Богу душу. Прошло немало времени прежде, чем он произнёс всё ещё дрожащим голосом: "Так да боюсь я оказался излишне болтлив. Нет, нет, отнюдь не излишне. Мне придётся вести расследование, и чем я больше буду знать, тем скорее выяснится правда. Какие у покойной были ещё контакты и встречи?" Кроме вас и родных. Это мне неизвестно. Может иметь смысл опять связаться с паном Вайцеховским в Нью-Йорке. Тем более, что пани Вандович американская гражданка, возможно, придётся вам снять с него официальные показания. Не исключено, что кроме меня пан Вайцеховский ещё с кем-то связывался. Вы имеете в виду Розыск Дороты Павляковской? До этого её матери, Кристины Войчецкой. Фамилии у них разные. У матери девичья, а Доротов взял золоцовскую фамилию, хотя её родители официально в браке не состояли. Насколько мне известно, поиски тянулись несколько лет. Сначала Войцеховский пытался найти Кристину через своих знакомых, потом подключил частное детективное агентство. Меня разыскали через адвокатскую фирму Brown and Matick. Поляк, наверное. Поэтому пани Паркер и выбрала данную фирму, она ведь только по-польски говорит, простите, говорила. И вот ещё вспомнила, только сейчас я вспомнила, то раньше меня об этом не спрашивали. Мне трижды звонили, интересовались, не приехала ли уже пани Паркер. Какая-то женщина. сказала давнишняя приятельница пани Банды, даже фамилию сообщила. Да я тут же её позабыл, не придал значения. В третий раз я сказал: "Да, пани Паркер приехала, и мы даже условились с ней о встрече в моей конторе". Этик Бижан всё ещё воздерживался от поспешных выводов, хотя некоторые просто нахально лезли в колыбу. Надо будет обстоятельно переговорить с нью-йоркским Вайцеховским. Покаж ещё раз пообщаться с подозрительной семейкой. Он уже вспомнил, что именно забыл уточнить в прошлый раз. Ты как не вспомнить, если в протоколе вскрытия чёрным по белому написано: старушку стукнули по голове тупым тяжёлым предметом. Куда же подевался проклятый крикетный молоток, о котором ему все уши прожужжали. Что-то он там никакого молотка не приметил. А за два дня до описываемых событий в пятницу вечером некая Ханя Вышчик, надумная уборщица, делилась с хозяйкой квартиры своими проблемами. Уж я так вам благодарна, пани Веродинка, так благодарна, что вы мне этого адвоката посоветовали, то есть нотариуса, хороший нотариус. Мне в его конторе все сказали: "Если он правильную бумагу напишет, моё дело мигом решат, так что я получу свой клочок земли". И знаете что, пани? Э, вот ведь везёт некоторым. Там аккурат одна старушка была, оформляла завещание в другой комнате. Да так уж кричала, Так, на всё помещение разорялась все слышали? Ну я тоже всё своим наследникам записала, как есть всё. И теперь никто не придерётся, ведь всё честь-честью оформила, не то, что моя дура тётка. Теперь вот сколько сил и денег потратишь, пока своё кровное получишь. Уж такая я дурёха, да будет ей земля пухом. А уж эта старушка аж Самой Америке приехала и столько отстигнула своей родне. Ой. Даже язык не поворачивается назвать. А что удивительно, если она американка, американцы все миллионеры, американская миллионерша, переспросила пани Вероника. "На у нас в родне одна такая. Может, она и есть?" "Приехала, говорите?" "Приехала. Ванда Паркер", её зовут. А, нет, нет, нет, это не наша родня. И что же? Ханя так была разобижена на свою глупую собщую тётку, не составившую нормального завещания, что все дела о завещании её живо интересовали, особенно некой Ванды Паркер, проявившей столь похвальную заботу о наследниках. Ну, и она, Ванда Паркер, какие-то свои Бешеный миллионы так поделила, чтоб никого не обидеть, а половину заставила приписать своей крёстной внучке. Говорю ж, прошапаня, слушала и горячими слезами заливалась. Есть ведь такие порядочные родственники, не то, что моя тётка. И не спеши эта миллионерша правильного завещания, чтобы её крёстная внученька получила, уж вы извините, но вышло бы в точь-в-точь -точь, как со мной. Мало, что человек обещал. Всё должно быть на бумаге, у адвоката прописано, тогда никто не придерётся. Мне даже потом прошапанье ни о чём не пришлось своего адвоката выпрашивать. Я пока эту американку слушала, так сама по себе всему научилась. Вот такие уж они, американцы, башковитые. И погроб жизни буду признательна пани за то, что пани меня аккурат к этому адвокату направила. правильно пани посоветовала но сдаётся мне одну глупость эта башковитая американка всё-таки отколола всё своё движищее и имущество она движимое автоматически поправила свою домработницу пани вероника ой правильно они так и говорили движимое э, что значит учёная женщина пани так вот своё движимое имущество я так поняла личные вещи Она не стала записывать в завещание: пусть кричат они сами между собой поделят. Это ведь одна семья, кричит, не подерутся, четь. А я скажу: непременно подерутся. Вот как это можно не подраться и по-любовно поделить, когда там такие бриллианты и прочие драгоценности. Нечто такое возможно, хотя может, как миллионы цапнут. На камешке не позарятся, а? Там ведь такие миллионы, такие миллионы. Ой, сказать страшно. Ну, бывает, драгоценности и миллионы перетянут, заметила хозяйка. Всё зависит от того, что за драгоценности. А этого я мне слышала, с иской не сожалением призналась пани Ханя. В ней самой было интересно уж я так прислушалась ну тут меня вызвал в свой кабинет мой адвокат которого мне по ней посоветовали пришлось прямо разрываться и о своём деле говорить и про те миллионы хотелось дослушать а у американской старушки адвокат всё же-таки похуже моего будет спасибо пани так он не давал той подробно обо всём рассказать велел к завещанию возвращаться. Но я одно поняла твёрдо: её крёстная внученька, хотя сказать на милость, кто слышал о каких-то крёстных внучках, вот выдумывает Джейн на станции, так вот её крёстная внученька получит большую половину, и это почитай уже у внученьки в кармане, никто не оттяпает. Пани Вероника, секретарша проектного бюро с каменным спокойствием выслушала взволнованную речь чрезвычайно разговорчивой хани Вышчик о какой-то неизвестной американской миллионерше и её миллионах к ней Вероники никакого отношения не имеющих